ибо как могли они, если бы вы пожелали жить по заведованному порядку, так живя по велялу, все они осуждены и неизбежно будут осуждены на смерть. Аминь. Долгая молчание. Наконец, встаёт наставник послушников, громко шурша мехом, семинаристы следуют его примеру и парамичинно направляются к западному входу. Доктор Пол, уже собравшийся было идти за ними, слышит, как его окликает по имени высокий детский голосок. Обернувшись, он видит архинаместника, который подзывает его, стоя на ступенях престола. "Ну, как вам понравилась лекция?" скрипит великий человек подошедшему доктору Полу. "Замечательно." "Вы не льстите? Нет, честно и откровенно." Архинаместник радостно улыбается. Счастлив слышать, говорит он. Особенно мне понравилось то, что вы сказали о религии в XIX и XX веках, об отходе от Иеремии к книге Судии, от личного и поэтому всеобщего к национальному и поэтому междоусобному. Ялкин местный кивает. Да. Тогда всё висело на волоске. Если бы люди держались личного и всеобщего, они жили бы в согласии, За введённым порядком и с повелителем мух было бы покончено, но по счастью, у Виляла множество союзников нации, церкви, политические партии. Он воспользовался их предвзятиями. Он заставил идеологию работать на себя. В то время, когда люди создали атомную бомбу, он повернул их умонастроения вспять, и они стали такими, какими были перед 900 годом до Рождества Христова. И ещё, продолжая доктор Пу, мне понравилось то, что вы сказали относительно контактов между Востоком и Западом. Как он заставил каждую сторону взять лучшее из того, что мог предложить партнёр. И вот Восток взял западный национализм, западное вооружение, западное кино и западный марксизм, а Запад восточный деспотизм, восточные предрассудки и восточное безразличие к жизни индивидуума. Короче, он проследил, чтобы человечество прогадало и тут, и там. Вы только представьте, что было бы, если бы произошло обратное, пишет архинаместник. Восточный мистицизм следит за тем, чтобы западная наука использовалась как надо, восточное искусство жило облагораживает западную энергию, западный индивидуализм сдерживает восточный тоталитаризм. Облаговеенно мужеศรี архинаместник качает головой. Да, это было бы просто рай земной, к счастью, благодать Виляала оказалась сильнее благодати того другого. Архинаместник взгливо хихикает, затем положив руку на плечо доктора Пула, идёт с ним к княльнице "Э, знаете, Пул говорит: "Он я чувствую, что полюбил вас". А доктор Пул смущённо бормочет слова благодарности. "Вы умные, хорошо образованные, знаете, многое о чём мы понятия не имеем. Вы могли бы быть весьма мне полезны, а я со своей стороны вам. Разумеется, если вы станете одним из нас", добавляет он. "Одним из вас?" неуверенно переспрашивает доктор Пул. "Да, одним из нас". крупный план. Лицо доктора Пуло, который вдруг всё понял. Он издаёт испуганное восклицание. Не скрою, продолжает архинаместник, что сопряжённая с этим хирургическая операция не безболезненна и даже не лишена опасности, однако преимущества, которые вы получите, в гадя в число священнослужителей, столь велики, что сводят на нет незначительный риск и неудобство. Не следует также забывать, Но ваше преосвященство пробует возразить доктор Пул. Архинаместник останавливает его жестом пухлой влажной руки. Минутку, сурово говорит он. А вид у него столь грозный, что доктор Пул спешит извиниться. Простите, пожалуйста. Пожалуйста, мой дорогой Пул, пожалуйста. И снова архинаместник самолюбие и снисходительность. Как я сказал, продолжает он, не следует забывать, что пройдя, если можно так выразиться, физиологическое обращение, вы будете избавлены от искушений, которых по всей вероятности не избегнете, оставшись нормальной особью мужского пола.